Глава шестнадцатая. Ла-Эн. Нет, это невыносимо. Она снова это сделала и, мило улыбнувшись, взмахнула густыми ресницами. — Простите, мистер Темный, я опять ошиблась. Вам же не очень больно? — Очень. — ледяным тоном возразил я. — Закончим урок. — вкратчиво уточнила она. — Если вы откажетесь от танца с его светлейшеством, — лениво предложил я, то мы сразу прекратим этот фарс. Она упрямо вздохнула, неискренне изображая мировую скорбь. Это все от моей бестолковости. Но я так сильно мечтаю посетить настоящий бал, что готова трудиться хоть всю ночь напролет. Я лишь поджал губы. Меня не проведет ее неумелая актерская игра. Я видел девушку насквозь. Но, увы, ничего не мог поделать. Наложенные на меня обязательства были прочнее цепей. приходилось учить танцевать то, что не умела и не желала это делать. Вам и всей жизни не хватит, саркастично процедил я. Совершенная бездарность. Может, это вы не умеете учить, парировала она. Не обвиняйте других в своих грехах, напутствовал я. Мы испипеляли друг друга раздражёнными взглядами. Каждый хотел добиться своего, и никто не желал уступать. Прошу простить за вторжение, осторожно произнёс, заглянувши в кабинет Темар. Наступило время ужина. Прикажете принести еду сюда или ограничитесь закусками? Прервёмся, пожалуй, не выдержал я. Слуга подкинул мне идею, как избавиться от попаданки, хотя бы на сегодня. И я не собирался упускать шанс. Я не привык пропускать приёмы пищи. Мои гудящие ноги молили о пощаде. Или хотя бы о небольшой передышке. Эта попаданка совершенно не слышала ритм. Даже двух тактов не в силах была связать. Это раздражало. Но Василина упрямо повторяла и повторяла то, что я требовал. Увы, совершенно неправильно. Явно нарочно путала, где право, а где лево, да еще и двигалась ко мне, когда требовалось сделать шаг назад. Раз за разом. Желала заставить меня согласиться на ее вызывающее предложение. «Жениться? Ха!» Я вопросительно посмотрел на Василину, ожидая настойчивого отказа и ультимативного требования продолжать изощренное истязание темного мага. «Хорошо». Неожиданно поспешно согласилась девушка и дотронулась до атласного от влаги лба. «Пожалуй, небольшой перерыв не помешает. Как раз в голове уложится информация и все эти бесконечные па. Будто вы их запоминали». саркастично фыркнул я. «Хотите сказать, что я нарочно танцую плохо?» возмутилась она. «Неужели ошибаюсь?» выгнал я бровь. «Вам совершенно невыгодно учиться, Василина. И вы сделаете все, чтобы я отступил. Но вот в чем загвоздка. Закон Дезана гласит, что даже у особо несговорчивых попаданок есть права, а у их куратора обязанности». Пока вы не откажетесь от первых, я буду исполнять вторые, пусть это будет стоить мне отдавленных ног. Вы невыносимы, отвернулась она. Вы покраснели? удивился я. Неужели смутилась, что я догадался о причинах такого поведения? Но это же очевидно. Вам показалось, шагая к выходу, отрезала она. Наверно, у вас от голода в глазах пляшут разноцветные пятна. Да и у меня от всех этих шаг вправо поворот аппетит разыгрался. Совсем живот к спине прилип. Не веря ушам, я удивленно проследил за ней до самой двери, а потом холодно напомнил. Я не приглашал вас на ужин. Она замерла, а потом развернулась так резко, что тяжелая ткань юбки взметнулась, на миг обнажив тонкие лодыжки и часть подвернутых по колено иномирных брюк. Я невольно отвел взгляд, будто увидел нечто сокровенное. словно милиция взрел до этого стройных ног поподанки. Это вы называете гостеприимством? взвилась девушка. Это я называю работой, заложив руки за спину, спокойно отозвался я. Скучной рутиной, которой вынужден заниматься по вашей немилости и несговорчивости. Это ваша месть? пристально вгляделась она. Хотите выдворить меня? Не выйдет. Чтобы вернуться в архив, поужинать и прибежать обратно, Уйдёт слишком много времени. Потом вы скажете, что для занятия слишком поздно, хотя тем не менее сами заявили, что обязаны меня принять в любое время дня и ночи, если нужно решить срочные проблемы, ровным тоном возразил я. Но личное время куратора неприкосновенно. Я тоже имею право на еду и сон. Ну значит, я просто подожду здесь. Она вернулась и нахально уселась в моё кресло. взмахнула рукой, будто выпроваживая меня из собственного кабинета. «Пока вы насытитесь». «Я не могу оставить вас там», — не сдавался я, «где слишком много ценных книг». «Сдались мне ваши рукописи», — якобы безразлично поморщилась она, но при этом я заметил, как загорелся взгляд девушки и едва не выругался. Сам же привлек внимание этой ненормальной к редким фолиантам. «Можете приставить ко мне прислугу, если не доверяете». «Кстати, а полистать можно?» «Нет». Осадил я ее исследовательский пыл. «Почему?» Искренне изумилась она. «Там что-то запретное?» Подмигнуло мне. «Или неприличное?» «О, признаю, вам удалось разжечь во мне пожар любопытства». «И как же его придушить?» Процедил я. «Потушить?» Шепотом поправил меня тихо вошедший Тимар и повернулся к девушке. Это редкие рукописи знаменитого предка мистера Тёмного. Возможно, вы слышали о нём? Вероломец. В этот миг мне захотелось и своего слугу придушить, потому что Василина аж подскочила в кресле. Правда? Так это тот самый маг, который собирался завоевать все миры? И тут я улыбнулся возникшей идее. Пападанка так поразилась перепаду моего настроения, что пригнулась, прячась под столом. Очень вы странно на меня смотрите, донёсся до меня её обеспокоенный голос. Я передумал, великодушно сказал я и указал рукой на рукописи. Можете подождать меня здесь. Я даже разрешаю полистать эти книги. Издеваетесь? Василиса высунулась из-под стола и с подозреньем осмотрела меня. С чего вдруг вы стали таким добрым? Если вам интересно, то я повернулся к двери. Интересно, услышал ожидаемое и снова улыбнулся. Очень интересно, мистер Тёмный. Она вскочила и схватила одну книгу, присоединила к ней вторую и покосилась на третью. И это можно? А это? Я вышел из кабинета и едва не напевая от поднявшегося настроения, направился в сторону столовой. Может, приказать приготовить закуски, раз вы решили работать всю ночь? Догнав меня, осторожно предложил слуга. Ни к чему. Покачнул я головой. Поужинал я и отправился к себе. А как же Слога обернулся, а потом догнал меня. Она долго не вспомнить ни обо мне, ни о бале. Ехидно поделился я. Исследовательский пыл этой юной особы зашкаливает. Сообщи, как заснёт среди книг, и я телепортирую назойливую мисс в архив. Но она вернётся, как проснётся? Открывая передо мной дверь столовой, возразил слуга. Будет поздно. У всех уже заобеденный стол, пожал я плечами. Скоро девушку отправят в родное миры, она перестанет мозолить мне глаза. И вы не будете скучать? Делая знак слугам подавать еду, тихо поинтересовался Темар. Я помедлил с ответом. Когда передо мной красовалось ароматное блюдо, покачал головой. Несколько. Мой знаменитый предок был весьма плодотворным летописцем. успевая заносить в свитки все свои подвиги, и можно не волноваться, до бала я упрямо девицу не увижу. Ей придётся отказаться от танца, чтобы не стать шутом. И кто из нас победил?